часть третья. Сегодня без чудачеств никуда. Комментаторы шутят, политики озорничают, водители такси мистифицируют, даже пилоты самолетов и железнодорожные машинисты пытаются делать комические объявления. Веселье приобрело всеобщий характер. Весь огромный мир помирает со смеху, а заодно разогревается Серьез под запретом, а уморительность должна достичь абсолюта. Газетные заголовки превращаются в каламбуры, каждая речь любого политика напичкана короткими остротами, иначе в 20-часовые новости не попасть. Философы записывают заведомо оскорбительные шуточки, чтобы их запикали на ютюбе. Певцы насмехаются над собратьями по цеху в надежде привлечь внимание к себе». Всего современное искусство со времен Энди Ворхола грешит двусмысленностью, и его нужно приправлять щепоткой соли, а не принимать за чистую монету. Хотите ясно представить себе, что есть человечество в 2020-х? Закройте глаза и вообразите восьмимиллиардную толпу умирающих со смеху людей. Они заходятся в приступах хохота, валятся на землю, дрыгают ногами. Примечание. Дали у автора... Идет серия сокращений на английском и э, французском языках, которые расшифровываются следующим образом. LOL – laughing out loud. Это смешно, по-английски. Далее французские сочетания MDR – мордерир, умер от смеха. PDR – питдерир, пукнул от смеха. EDR – эксплодерир, взорвался от смеха. И, наконец, CMDR – Кармен морт дэрир, прям таки умер со смеха. Аха ха ха ха. -ха. Давайте визуализируем тонущий «Титаник», на котором место оркестра занял стендап-комик. «Эй, ребята, не знаю, заметили вы или нет, но здесь чертовски влажно, разве нет? Мы не на пароходе, это какой-то аквабульвар, не люблю переполняющиеся бассейны, умереть из-за льда — мечта всех любителей виски!» Здесь включается заранее записанный смех. Обитатели западных стран задались целью превратить мир в бесконечную шутку. В 1900-м Анри Луи Бергсон... Примечание. Анри Луи Бергсон, годы жизни 1859-1941, французский философ, представитель интуитивизма и философии жизни, профессор Коллеж де Франс с 1900 по 1914, член Французской академии 1914, лауреат Нобелевской премии по литературе 1927 года. В 1900 Анри Луи Бергсон определил смех как несчастный случай, механическое, наложенное на живое Смех всегда раздается внезапно. Теперь смех – норма. А что осталось со случаем этим возмутителем спокойствия? К случаю нужно относиться серьезно. Случай – это зевающая девушка и растерявшийся человек, нарушающий юмористический императив праздности, лени и молчания, не скрывающий отчаяния, смущения и неловкости. Луи Си Кей – Примечание. Сикей Луи более известен под псевдонимом Луи Сикей. Родился в 1967 американский стендап-комик, актер, сценарист, продюсер и режиссер, обладатель премий «Эмми» и «Грэмми». Бланш Гарден. Примечание. Бланш Гарден. Родилась в 1977-м. Французская актриса, комик и писательница. Гаспар Пруст. Примечание. Гаспар Пруст родился в 1976-м. Словенско-швейцарский актер и юморист. Окончил факультет бизнеса и экономики в университете Лозанны. Луи Сикей, Кей, Бланш Гарден, Гаспар Пруст, затворник, асоциальный тип, крайне застенчивый в реальной жизни. Во время съемок фильма об «Октаве» Гаспар признался ему в отвращении к ежедневному ритму его телеобзоров. Юмор Эдуара Баэра. Примечание. Эдуар Баэр родился в 1966 Французский актер, сценарист, режиссер и продюсер. И Биноа Пульворда. Примечание. Биноа Пульворд родился в 1964 Бельгийский актер и юморист. В послужном списке Пульворда три номинации на премию Сезар. Юмор Эдуарда Баэра и Биноа Пульворда был спонтанным, созидательным и неожиданным. Ненаписанный, незапланированный смех – дитя наблюдения за настоящим. Если оно не дается, не стоит делать глупости и строить ему козью морду. Во вселенной, где бал правит распутство и вольная шутка, порядок нарушает только искренность. Сегодня несчастный случай в системе – это не выстрел из пистолета на концерте, Примечание – намек на убийство президента США Авраама Линкольна в 1865 году или на убийство в 1911-м председателя Совета Министров Российской империи Петра Столыпина. Сегодня несчастный случай в системе – это не выстрел из пистолета на концерте, а человек, который не смеется. Подрывная деятельность – противопоставлять себя Джокеру. Человек, который страдает. Человек, который сжигает газетный киоск. Тот, кто ни о ком не говорит плохо, тот, кто во что-то верит, опускается на колени и молится, он истинный ренегат, помеха коллективному хохоту».